Ария все еще не решила, что делать с пленниками. Она не хотела убивать их без нужды, от трупов мало толку. Но отпускать их ей тоже не хотелось. Особенно Андерсона, который выглядел как парень, способный затаить обиду. А у нее и без того было много врагов. Но так или иначе, ее решение будет зависеть от исхода встречи с Грейсоном. Он представлял собой другую проблему, которую она тоже еще не разрешила. Это было не похоже на нее, она очень редко притворяла в жизнь свои планы, если не была уверена в результате. Но ей не хотелось ложиться под Цербера, какой бы привлекательной ни была плата. «Как будем действовать, когда прибудет Грейсон?» – спросил Санак, заставив ее с некоторым удивлением повернуть к нему голову. Она никогда не считала Патрианца перспективным, но, может быть, она его недооценивала? Или, может быть, он случайно задал этот вопрос именно в тот момент, когда она сама об этом думала? «На складе будет много народа», – заверила она его. «Более чем достаточно, чтобы удержать ситуацию под контролем». «Зачем так сложно? Почему бы нам просто не застрелить его в тот момент, когда он высадится?» «Я еще не решила, как он будет мне полезнее. Живой?» Или мертвый, предупредила она. «Оставлять его в живых – значит выбросить 3 миллиона кредитов!» – запротестовал Санак. «И зачем?» «Действительно, зачем?» – ответила она, заставив его в удивлении тряхнуть головой. Ария не собиралась объяснять ему ход своих мыслей. Предложение Цербера было щедрым, слишком щедрым. «Какие секреты хранит Грейсон, что его голову оценивают так дорого?» И могут ли эти секреты пригодиться ей самой? «Это очень большие деньги», – пробормотал Санак. «Это все, что я хочу сказать. За такие деньги я бы ни за что не оставил его в живых». Внезапно Ария поняла, что ей делать. По крайней мере, в том, что касалось Грейсона. У Санака было много достоинств. Он был преданным, умелым, безжалостным и целеустремленным. Но он был не в состоянии оценивать перспективы. Он жил только сегодняшним днем. То, что он принял бы предложение Цербера, означало, что ей следует отказаться. «Я хочу попробовать взять Грейсона живым», – заявила она. «Но если он будет сопротивляться, убейте его». Санак закусил губу, но не осмелился возражать. «Аргун будет командовать отрядом, который я пошлю на склад». Добавила она, подумав, что напряжение между ее лейтенантом и Грейсоном лишь повысит шансы превращения встречи в драку. А я, а ты отвечаешь за Кали, на тебе доставить ее к месту встречи.